из куреня выгонять. Ну, тут я глаза зажмурил, ухи заткнул и убег за бас. Бабы по-мертвому водой отливали сноху. Детей, да ну вас в Господа Бога!» «Ты заплачь!» «Оно полегчает, посоветовал Нагульнов, ладонью плотно до отека придавив дергающийся мускул щеки, не сводя с Андрея загоревшихся глаз. «И заплачу!»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 подпрыгнул нагульнов гад выдохнул звенящим шепотом стиснув кулаки как служишь революции жалеешь да я тысячи становись зараз дедов детишка в баб да скажи мне что надо их в распыл для революции надо я их из пулемета всех порешу вдруг дико закричал нагульнов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 похуче дышало подсолнечным маслом семечек, луком, махрой, пшеничной отрыжкой. От девок и молодых баб наносила пряным запахом, слежал их в сундуках нарядов, помадой. Глухой пчелиный гул стоял в школе. Да и сами люди шевелились черным кипящим клубом, похожим на отроившийся пчелиный рой. «Лихие у вас девки», смущенно сказал Давыдов, когда взбирались на сцену. На сцене... Сбитой из шалевок стояли две сдвинутые ученические парты. Давыдов с Нагульдовым сели. Разметнов открыл собрание. Президиум выбрали без задержки. Слово о колхозе предоставляется товарищу-уполномоченному райкома партии Давыдову. Голос Разметного смолк и, резко убывая, пошел на отлив прибойный гул разговоров. Давыдов встал, поправил на голове повязку.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 Так нельзя, чтобы тяп-ляп, и вот тебе кляп, наешь готово. Товарищ Уполномоченный от партии говорил, что, дескать, просто сложитесь силами, и тогда выгода будет. Так, мол, даже товарищ Ленин говорил. Товарищ Уполномоченный в сельском хозяйстве мало понимает. За плугом он кубыть не ходил, по своей рабочей жизни, и небось к быку не знает, с какой стороны надо зайти. Через это трошки и промахнулся. В колхоз надо, по-моему, людей так сводить. Какие работящие и имеют скотину, этих в один колхоз. Бедноту в другой. Зажиточных, само собой. А самых лодырей на выселку, чтобы их ГПУ научило работать. Людей мало в одну кучу свалить. Толку один черт не будет, как в сказке. Лебедь крылами бьет и норовит лететь, а рак его загузно взял и тянет обратно. А щука, энто начертилась, в воду лезет. Собрание отозвалось сдержанным смешком. Позади резко визгнула девка, и тотчас же чей-то возмущенный голос заорал. — Вы там, которые слабые, шупаться можно и на базу, долой седова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 Тебе хорошо так людей подбирать? Ты этому должно научился, когда у Фрола Рванова в машинном товариществе состоял. Двигатель-то у вас в прошлом году отняли, а зараз мы и Фрола твоего растребушили с огнем и с дымом. Вы собрались вокруг Фролова двигателя, тоже вроде колхоз, кулацкий только. Ты не забыл, сколько вы за молодьбу драли? Не восьмой путь? Тебе бы, может, и зараз так хотелось прислониться к богатеньким. Такое поднялось, что на силу удалось разметнову водворить порядок. И еще долго остервенело внешним градом сыпалось. То-то артельно вынажили, В шей одних трактором не подавишь. Сердце тебе кулаки запекли. Лизни его. Твоей головой бы подсолнух молотить. Очередное слово — Выпросил маломощный середняк Николай Люшня. «Ты беспрениев Тут дело ясное», — предупредил его Нагульнов. «То есть как же? А может, я именно возопреть желаю? Или мне нельзя, супротив твоего мления, гутарить?» «Я так скажу. Колхоз — дело это добровольное. Хочешь — иди, хочешь — со стороны гляди».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 Так чего же я туда полезу? Ведь эта рыба глупая лезет в винтеря. Правильно, погодим вступать. Нехай опробуют другие новую жизнь. Лезь амором. Чего ее пробовать, девка она что ли? Амором быстро. Слово предоставляется Охваткину. Говори. Я про себя, дорогие гражданы, скажу. Вот мы с родным братом, с Петром, жили вместе. и не ужились. То бабы промеж себя заведутся, водой не разольешь, зависки растягивали, то мы с Петром не заладим. А тут весь хутор хотят в молокучу свалить. Да тут не разбери, поймешь, получится. Как в степь выедем пахать, беспременно драка. Иван моих быков перегнал, а я его коней не доглядел. Тут надо милиции жить безысходно. У каждого полон рот юшки будет. Один больше сработает, другой меньше. Работа наша разная. Это не возле станка на заводе стоять. Там от дежурил восемь часов и троску в зубы пошел. Ты на заводе был когда-нибудь? Я, товарищ Давыдов, не был, а знаю. Ничего ты не знаешь о рабочем. А если не был... «Не видел. Чего же ты трепишь языком?» Кулацкие разговоры насчет рабочего с тросточкой. «Ну, хуч и без тросточки. Отработал — иди. А у нас, и что темно, встаешь — пашешь. До ночи сорок потов с тебя сойдут. На ногах кровяные волдыри с куриное яйцо. А ночью быков паси не спи. Не нажрется бык, не потянет плуг. Я буду стараться в колхозе, а другой...» вот как наш колыба будет на борозде спать хоть и говорит советская власть что лодырей из бедноты нету что это кулаки выдумали но это неправда колыба всю жизнью на пече лежал весь хутор знает как он одну зиму на печать так то спасался ноги к двери протянул к утру ноги у него инием оделись а бок на кирпичиню сжег «Значится, человек до того обленился, что с печки и по надобности до ветру встать не могет. Как я с таким буду работать?» «Не подписуешь на колхоз!» «Слово предоставляется Кондрату Майданникову. Говори!» Из задних рядов долго пробирался к сцене невысокий в сером зипуне казак. Выцветший шишак Будёновки покачивался над попахами и триухами,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 Уверенно начал Майданников. «Сеял я в прошлом году пять десятин. Имею, как вам известно, пару быков, коня, корову, жену и троих детей. Рабочие руки, вот они, одни. Спасева собрал. Девяносто пудов пшеницы, восемнадцать жита и двадцать три овса. Самому надо шестьдесят пудов на прокорм семьи, на птицу надо пудов десять, овес коню остается».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 керосин спички. «А коня на полный круг подковать деньги стоит?» «Чего же вы молчите? Можно мне так дальше жить?» «Да ведь это хорошо, бедный или богатый урожай». «А ну хлоп, не урожай! Кто я тогда?» «Старец! Старец нищий!» «Какое ж вы, вашу матушку, имеете право меня от колхоза отговаривать, отпихивать?»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 и других к этому призываю. А кто не хочет, нехай и другим не мешает». Разметнов встал. «Тут дело ясное, граждане. Лампы у нас тухнут, и время позднее. Подымайте руки, кто за колхоз. Одни хозяева дворов подымают». Из 217 присутствовавших домохозяев руки подняли только 67. «Кто против?»